Правило второе. Приветствие и прощание. Ответьте себе на следующие вопросы: какие слова вы чаще всего используете при встрече и прощании с деловыми партнерами и коллегами? В ответ вы чаще всего слышите те же слова, которые произносят и вы, или человек использует другие формы приветствия и прощания? Заканчиваете ли вы разговор с собеседником, в том числе телефонный разговор, словом «давай»? Вы всегда произносите имя человека при приветствии и прощании? Вы позволяете себе иногда не отвечать на слова приветствия и или прощания? Бывает, что вы не здороваетесь и или не прощаетесь с окружающими? Если да, по какой причине? Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Психологи, изучающие память человека, в результате экспериментов выяснили, что лучше всего запоминаются начало и конец любого информационного ряда по сравнению с информацией, находящейся в середине. Первые слова задают тон встречи, но заключительные фразы также важны. Во время делового общения младший по статусу первым здоровается со старшим по статусу, гость первым здоровается с хозяином, входящий приветствует присутствующих. Это основные ориентиры. В деловом этикете существует много подводных камней, в очередности приветствия и представления, но важно придерживаться этих трёх главных правил. При встречать людей принято стоять. Это очевидный знак уважения. Специалисты по этикету сломали немало копий в спорах о выборе слов для приветствия, но сегодня используются и традиционное "Здравствуйте", и приветствия по времени суток: "Добрый день" и "Добрый вечер". Обычно после 18:00, но допустимы и после 17 часов по аналогии с англоязычным вариантом. Вариант "Доброе утро" дискуссионный. По моему мнению, в деловом общении нет смысла делить рабочий день на утро и день. Термина "рабочее утро" нет в законодательных актах. Тем более, что временная граница между ними относительно. Но в ситуациях общения с иностранцами на английском языке друг друга приветствовать словами "Good morning" до 12 часов. Слова доброго дня, доброго вечера уместно в сочетании со словами желаю, желаю вам. Как приветствие их использовать не рекомендуется. Забудьте о приветствии доброго времени суток навсегда. Слова сердечно вас приветствую в первый раз могут показаться оригинальными, но в пятый возможно вызовут раздражение. Если вы руководитель, не позволяйте себе отвечать привет на приветствие подчинённого. Таких примеров немало, но граница между желанием продемонстрировать неформальность отношений с вашей стороны и фамильярностью очень тонка. Основные правила прощания. Уходящий прощается с остающимися, гость первым прощается с хозяином. Однажды я услышала, как попрощался со своим телефонным собеседником мой случайный попутчик: "Ну всё, пока, звони, увидимся. Счастливо, привет семье, удачи и целую, до встречи, давай. Ну всё." Пока, звони. Увидимся. Счастливо. Привет семье. Удачи. Целую. До встречи. Давай. Сколько слов, но одно явно лишнее. Догадайтесь, какое. В деловой обстановке традиционно используются слова до свидания, нейтральный вариант. Всего хорошего, всего доброго звучат менее формально, но не всегда уместно. По-английски не уходят этому витон. Как минимум, принято попрощаться с организаторами мероприятия. Участники тренингов часто задают вопрос, можно ли использовать для приветствия и прощания слова "привет-пока", если сотрудники приблизительно одного статуса и возраста. Выбор зависит от степени формальности ситуации и близости отношений между людьми. В неофициальной обстановке такие формы естественны и допустимы. Но никогда не позволяйте себе оскорбительных высказываний в адрес других людей. даже если вы думаете, что произносите невинные фразы, велика вероятность глубоко ранить человека и задеть его чувства. В одном из офисов я была свидетелем приветствия двух мужчин среднего возраста. При встрече один сказал другому: "привет, морда", широко улыбнувшись своему коллеге. Я стояла рядом и, естественно, слышала эти слова. Мы не были знакомы, но было очевидно, что в этот момент человек, которого так поприветствовали в присутствии незнакомки, Как минимум почувствовал смущение и только рассеянно кивнул в ответ. Существует образное словосочетание словесные мины. Будьте осторожны, вступая на минные поля вербального общения. Всегда следите за своей речью и будьте готовы быстро исправить ситуацию, сразу же извинившись. Исключите из своей речи слова, которые могут обидеть или унизить собеседника. Объятия и поцелуи неуместны в рамках официального делового общения и публичных встреч. Не рекомендуется демонстрировать окружающим своё отношение к некоторым деловым партнёрам, клиентам или коллегам, если это не приём манипуляции. Но если встреча происходит тета-тет -тет, и ваши деловые отношения граничат с дружескими, думаю, можно показать человеку, что вы действительно очень хорошо к нему относитесь или ответить на его инициативу. Конечно, объятие должно быть акварельным, чуть обозначенным, а поцелуй в виде краткого прикосновения щеки к щеке. Это моё экспертное мнение, но другие специалисты могут иметь свою точку зрения. И всё же рекомендую семь раз отмерить, прежде чем брать эти примеры в свой арсенал. Говорю об этом, несмотря на проблемы, вызванные коронавирусом, так как верю в победу над ним. Основные рекомендации. Младший по статусу первому устно приветствует старшего по статусу, независимо от возраста и гендерных различий. Среди равных по статусу первым здоровается более молодой. В ситуации гость-хозяин первым здоровается гость. Входящий приветствует присутствующих. Если вы сидите, приветствуя человека, обязательно встаньте. Всегда отвечайте на приветствие. Отказаться поздороваться значит нанести человеку публичное оскорбление. Уходящий прощается с остающимися. В ситуации гость-хозяин гость прощается первым. Не используйте для приветствия слова доброго времени суток, а для прощания глагол давай. Каждый раз при встрече и прощании с деловым партнёром не забывайте добавлять к словам приветствия и прощания имя человека. Практика. Запишите на диктофон все используемые вами варианты приветствия и прощания, меняя громкость голоса и интонацию. Произнесите эти слова с улыбкой и без улыбки. Прослушайте запись и обратите внимание на разное звучание одних и тех же слов. Воспроизведите удачное исполнение и повторно запишите слова приветствия и прощания на диктофон. Постарайтесь каждый раз при приветствии и прощании использовать слова, которые лучше звучат в вашем исполнении, не забывая об интонировании и громкости голоса.